Глава 16 Человек без имени Я снял кроссовки и принялся стягивать брюки. Крупный, причистый, коротко стриженный мужик колец 45 напротив меня, захлопнул дверцу шкафчика и солидно, походкой плотно от обедавшего пингвина, направился в зал. Раньше он точно занимался разного видом единоборствами, на форму ушей и носа, тому свидетельство. Не без успеха, насколько мне известно. Несколько лет выступал на соревнованиях. В среднем весе с тех пор набрал не меньше двадцати кило мяса, пополам с жиром, но любовь к физкультуре и спорту по-прежнему стучится в его сердце. Самен. Как называет его брат, регулярно, не реже трех раз в неделю, посещать этот зал. Даже с похмелья заглядывать сюда, и часа полтора, не меньше, от себя и тренажеры. Похвально. На то, чтобы открыть его шкафчик, ушло времени... Да никакого времени не ушло. Замки на дверцах являются таковыми исключительно по названию. На деле же ну, жалкие слезы. Нужные мне оказалось на верхней полке... Строго между часами, ну точно низкий тая, и тринадцатым айфоном. Скромный кнопочный телефон. Разумно, серьезно люди только по таким ведут серьезные разговоры. Я вскрыл заднюю панель, кое-что вложил вовнутрь, и телефон для серьезных приватных разговоров тут же превратился в моего персонального стукача. После этого вернул аппарат строго на прежнее место. И тоже направился в зал. Не стоит упускать возможности разумяться, когда таковая появляется. Слегка усталый, но довольно крутой мужчина Семен спустился по лестнице, уселся в косо припаркованный внедорожник и поехал. Куда? Я скоро выясню. Сам я двинулся следом, чуть позже, совершенно не опасаясь его упустить. Не смогу, уж поверьте, даже если захочу. «Маячок на машине не позволит».